Глава 13. Нежданный поворот. Кира сидела на предложенном ей ассистентом режиссёра высоком стуле и болтала ногами. В четвёртом павильоне Мосфильма снималась картина о вернувшемся из афганского плена российском офицере, который все эти годы мечтал разобраться с предавшим его другом, и вот, наконец, у него появилась такая возможность. Главного героя играл её бывший, первый муж Артём, который в последнее время стал настоящей звездой. С годами он превратился из симпатичного юноши в сильного, красивого и мужественного до брутальности мачо. И теперь редкий боевик или сериал о доблестных хранителях правопорядка обходился без его участия. Судя по декорациям, действие происходило в особняке какого-то новориша. Артём направо и налево раскидывал телохранителей своего врага. Видимо, перед этим его герой сам сильно пострадал, потому что одежда на нём была изорвана, а лицо украшали синяки и кровоподтёки. Но, с точки зрения Киры, это не только не испортило облик его бывшего, а, напротив, придало ему ещё больше привлекательности и сексуальности. Прищурив глаза, она наблюдала, как уверенно и одновременно изящно движется Артём. Мускулы играли под рубашкой, а сквозь парорехи в ней проглядывало загорелое тело. Кира облизнула внезапно пересохшие губы. Вдруг так отчаянно захотела, чтобы рядом оказался такой вот самец, чтобы такие вот сильные руки раздевали её, рывком приближали к себе, обнимали. Соскучились по своему бывшему, Кире Робертовна? Худшего кошмара было трудно придумать. Она, изнывающая от желания, в плену своих нескромных фантазий. И Владислав, появившийся, как всегда, внезапно, словно чёрт из табакерки. Вздохнув, Кира медленно сползла со стула и потянулась, прогнувшись в груди. Помнится, он был неравнодушен к этой части её тела, так что пусть тоже помучается. «Здравствуйте, Владислав Дмитриевич. Ну, не по вам же мне скучать», — ответила она ему в тон. Как она ни старалась, но никакого эффекта её гимнастические упражнения не произвели. Владислав лишь скользнул по взглядом, но его лицо оставалось равнодушным а глаза холодными — точно лединки. Как у мальчика Кая из сказки про «Снежную королеву», — усмехнулась про себя Кира. Или у Кая было в глаза не лёд, а осколки какого-то злого зеркала. Причём какая разница, результат-то один? Для киношника он неплохо дерётся, — снисходительно отметил Владислав. Да, Артём серьёзно занимался единоборствами. У него даже какой-то пояс есть. Только не спрашивайте, какого цвета этот пояс. «Не помню». Ей иногда нравилось прикидываться перед ним дурочкой, потому что она чувствовала. Его это бесит, а злить его доставляло ей огромное удовольствие. «Он при мне его не надевал. Чаще всего со мной он вообще ничего не надевал», Сговорщическим шёпотом проморлокала она. «Меня совершенно не интересуют подробности вашей сексуальной жизни, Кира Робертовна». Тон Владислава был столь же ледяным, как и взгляд. Ещё несколько минут общения с ним, и она превратится в снеговика. Симпатичного такого снеговика в туфельках от Манола Бланик. «Стоп! Снято! Перерыв! 15 минут!» — крикнули на площадке. Кира рванулась к Артёму, всем своим видом показывая, что сразу же забыла о своём случайном собеседнике, настолько мало он для неё значит. Но и тут не повезло. Бывший муж даже не подошёл. Только издали показал жестами, что никак не может этого сделать, потому что очень занят, но обязательно перезвонит. И тут же куда-то исчез. Да. Похоже, в ближайшее время сбыться вашим мечтам не суждено. Владислав проговорил это с такой издевкой, что Кира с огромнейшим трудом подавила в себе желание прибить его тут же на месте, чем-нибудь потяжелее. Хотя бы вон тем софитом. Да какого черта вы вообще сюда приперлись? рявкнула Кира и, развернувшись, направилась к выходу. Владислав последовал за ней, и она решила отметить это как маленькую победу, за неимением лучшего. «Я здесь с Георгием Амирановичем», — говорил на ходу Владислав. «Он собирается инвестировать деньги в один кинопроект». «Вот как?» — покосилась на него Кира. «А я слышала, что у Георга дела сейчас идут неважно». «И пока шеф ведёт переговоры с режиссером и продюсерами», Влад вообще никак не отреагировал на ее слова, пропустив их мимо ушей. Я решил прогуляться по павильонам, посмотреть, как снимают кино. И неожиданно наткнулся на вас. Вот не повезло-то, язвительно открикнулась Кира. И не говорить, Кира Робертовна, что-то у меня в последнее время вообще одна сплошная непруха. Я имела в виду, что не повезло мне, уточнила она. Я сидела, наслаждалась, можно сказать, высоким искусством. И тут явились вы и испортили мне удовольствие. «Виноват, Кира Робертовна», — с нескрываемым сарказмом в голосе извинился Владислав. «Настолько тёмен, что даже не сумел распознать высокого искусства. Мне-то по моей серости показалось, что ваш ненаглядный снимается в каком-то посредственном боевичке». Кира сама не понимала, чего её всегда так задевают его издёвки. «Ну да, Артём действительно чаще всего снимается во второсортных сериалах. Но она-то тут при чем? Так обидно. Точно ее ударили по больному месту. «Ну, конечно. Вам ли не распознать боевик?» Тут же парировала она. «Вы, небось, только их и смотрите? Ну, разве что еще мультики? Остальное для вас наверняка слишком сложно. Вам хватает интеллекта на «ну, погоди, Владислав Дмитриевич?» «Ну что вы, где уж нам, дуракам, чай пить?» Ответил он поговоркой из «Героя нашего времени». «Скажите на милость!» Господин телохранитель не только читал Лермонтова, но даже цитирует. Кира давно поняла, что начальник охраны Георга совсем не тупоголовый, как бы ей не хотелось, чтобы было иначе. И это особенно злило, но просто выводило из себя. «Надо же, Владислав Дмитриевич, какой вы, оказывается, эрудит!» — фыркнула Кира. «И русскую классику читали по-английски, знаете». «И что же вы, такой весь из себя образованный, в шестерках у большого босса служите?» Получается, ни на что больше не способна, кроме как быть мальчиком на побегушках». И тут же оказалась прижатой к стене могучим мужским телом. «Лучше не зли меня», — раздался прямо над ухом угрожающий шепот. С трудом, но ей удалось таки увернуться от его натиска. Оглядевшись по сторонам, слава богу, в этой части коридора было не так многолюдно и светло, Кира фыркнула. «А то что будет?» «Вас проснётся страшный зверь и громко замяукает?» Кажется, ей всё-таки удалось добиться своего и вывести его из равновесия. Сейчас серые глаза громилы совсем не напоминали льдинки, напротив, они метали молнии. Глядя в них, Кира запоздала и сообразила, что, похоже, всё-таки перегнула палку. Но её счастье в кармане пиджака Владислава забеликало рация, и телохранителю ничего не оставалось, как отпустить девушку и ответить на вызов. «Я пойду с вами!» Как ни в чём не бывало, заявила Кира, поправляя кофточку. «Надо же поздороваться с Георгом, иначе будет просто невежливо!» Владислав на тот момент уже удалялся от неё. «Как хотите», — равнодушно бросил он через плечо. Он шагал по коридору так уверенно, будто уже много раз бывал здесь, и шёл очень быстро. Кира едва поспевала за ним на своих высоких каблуках, но изо всех сил старалась не отставать, понимая, что без провожатого... Заблудиться во всех этих поворотах, спусках, подъёмах и лабиринтах коридоров Мосфильма. Хорошо, что идти было недалеко. Свернув очередной раз за угол, они оказались, наконец, лицом к лицу с Георгом, который только что вышел из какого-то кабинета. Увидев её, бывший жених Алина расцвёл в улыбке. «Кира!» Он подошёл и галатно поцеловал ей руку. «Как я рад тебя видеть! Сам хотел тебя отыскать и пригласить сегодня поужинать!» «Вот тяна. Он что, после разрыва с Алькой решил переключиться на меня?» Пронеслось в голове у Киры. Она дежурно улыбнулась, а сама в это время начала лихорадочно соображать, как бы повежливой отказаться. «Уверен, что Алина тоже будет рада тебя видеть», — продолжал Георг. «Ну да Алька, поровать женихом, сбежав от него к другому, но продолжать с ним ужинать — это надо уметь». «Алина тоже там будет?» «Разумеется». Георг искренне удивился. «Сейчас, когда наша свадьба уже совсем скоро. Алина, конечно, очень занята, но всё же не настолько, чтобы не поужинать с женихом». Он улыбнулся, явно довольный своей шуткой. «Мы приглашены в ресторан моего друга и земляка, Альгетти, на Волгоградском проспекте. Ты знаешь его?» «Слышала о нём, но ни разу не была. С удовольствием присоединюсь к вам. Спасибо за приглашение». Пробормотала Кира, которая сейчас больше всего на свете, хотелось воскликнуть как персонаж мультфильма о сыщиках-колобках. «Ничего не понимаю». Вежливый Георг предложил отвезти ее на своем автомобиле, но Кира торопливо отказалась. И едва только жених Алиной вместе со своей свитой скрылся за углом, Кира тут же нашла укромный оголок и позвонила подруге. «Алька, ты что?» — выкрикнула она в трубку от волнения, даже забыв поздороваться. «Ничего не сказала Георгу?» Я его сейчас встретила, и он позвал меня в ресторан, где будто бы должна быть и ты. Это правда? Правда, — скрикнула в телефоне Алина. Я не смогла ему ничего сказать. Специально встретилась с ним ради этого. Но он приехал такой расстроенный, такой озабоченный. Сказал, что у него какие-то проблемы в бизнесе. И всё настолько серьёзно, что если бы не предстоящая свадьба с любимой женщиной, он счёл бы, что у него в жизни началась самая что ни на есть чёрная полоса. «Ну, я...» «У меня просто язык не повернулся, Кирка. Скажи я тогда ему о разрыве. Это бы его просто добило». Я решила отложить этот разговор. Попробую сказать сегодня после ужина, когда мы будем возвращаться домой. О, Халька, Только и смогла вздохнуть Кира. Нет, я могла бы, конечно, пошутить, что правильно. Надо его напоследок раскрутить хотя бы на ресторан. Но мне что-то совсем не до смеха. Он же горячий кавказский мужчина. «Неизвестно, как он на всё отреагирует». «Ой, ну не пугай хоть ты меня», — ухнула в трубке Алина. «Я и так боюсь». «Как думаешь, он очень расстроится?» «Да уж, думаю, что очень», — хмыкнула Кира. «Ну, а что ты хотела? Конечно, ему будет неприятно. Наверняка на какое-то время выбьет его из колеи, но ничего, переживёт, ты его не жалей. Мужчина, он видный, при деньгах, с положением, так что не волнуйся». Желающие осчастливить его найдутся, с руками оторвут. Только ему лучше бы на родине невесту поискать. Вот его бы мать была счастлива. «Ой, Кирка, всё это просто ужасно, я не знаю, что делать», — лепетала Алина. «Знаешь, я вот только что подумала, что в моей жизни сейчас происходит именно то, что обычно случается с героинями моих книг. Но, оказывается, придумывать крутые повороты сюжета — это одно, а пробовать всё на собственной шкуре — совсем другое». Кажется, она опять всхлипнула. «Ладно, не раскисай», — бодро проговорила Кира. «Раз такое дело, то когда будем уезжать из ресторана, я увижусь за вами. Сяду в его машину. Захочешь там признаться, я буду рядом. Хотя бы прикрою тебя, закрою своим телом». «Или нет?» «Знаешь, — колебалась Алина, — наверное, всё же не стоит сообщать такую важную вещь при водителе охране. Некрасиво это как-то». «Я лучше скажу по телефону, на следующий день позвоню ему и скажу. Ведь так лучше будет. Или нет?» «Нет. Пожалуй, скажу всё-таки сегодня, чтобы не тянуть, а то нечестно получается». «Кошмар!» — сокрушённо вздохнула Кира. «Ну надо же, как ты вляпалась, подруга дорогая». В ресторан Кира приехала первой. И когда сказала администратору на входе, что приглашена Георгом Чхидзе, Тот встретил её чуть ли не как особу королевской крови и провёл в отдельный небольшой зал, явно предназначавшийся для дорогих гостей. Следуя за администратором, Кира с интересом осматривалась. Посреди общего зала стояла настоящая крестьянская арба, в которую были живописно уложены корзины с фруктами и всякая деревенская утварь. Остальное оформление тоже было под стать. Полы из длинных досок, массивные дубовые столы и такие же стулья — квадратные деревянные колонны и потолочные балки с подвешенными на них связками душистых трав на стенах картины со знакомыми Кире по поездке в Грузию пейзажами. Едва Кира успела устроиться за столиком и пригубить домашнего вина, который ей, ни о чем не спрашивая, тут же налили из керамического кувшина, как появился Георг Алиной, Владиславом и еще одним охранником. Бросив на них быстрый взгляд, Кира тут же отметила, что Алина совсем не выглядит счастливой, да и её жених, похоже, сегодня не в лучшем расположении духа. Что касается Владислава, то его лицо было, как всегда, совершенно бесстрастным. Он даже не удосужился, как следует поздороваться с Кирой, а только кивнул ей и буркнул в ответ на её приветствие, что они уже виделись сегодня. «А где это вы виделись?» — заинтересовалась немного ожив Алина. «Мы случайно столкнулись на Мосфильме, дорогая», — сообщил Георг. «Я сегодня встречался там с режиссером и продюсерами, которые собираются экранизировать «Витязя» в шкуре». Помнишь, я тебе рассказывал?» «Да, помню», — кивнула Алина и повернулась к подруге. «А ты что делала на Мосфильме?» «Ездила в студию реквизита», — пояснила Кира. «Для съёмок декабрьский номер нам понадобится кое-что из аксессуаров пушкинских времен. Я договаривалась об аренде и случайно узнала, что в одном из павильонов снимается фильм, где играет Артём, ну и зашла посмотреть съёмки. Правда, поговорить с Артёмом не удалось, он оказался очень занят, но зато я встретилась с Георгом. Рассказывая всё это, Кира то и дело косилась на Владислава и с нетерпением ожидала, когда же он, наконец, начнёт её поднащивать. Она ещё по дороге специально придумала несколько острот на этот случай. Но, как назло... Тот не только ничего не сказал, но даже не смотрел в ее сторону. И раздосадованная Кира обратилась к Георгу. «Как здесь все приятно!» — польстила она. «И как узнаваемо! Словно мы снова у вас в гостях в Мцхете!» Георг сразу повеселел, и Кира мысленно похвалила себя за это. Пусть жених подруги немного побудет хорошее настроение, прежде чем ему его снова испортит. Хотя... Вряд ли Алина решится это сделать сегодня. Вон какая притихшая сидит, глаз не поднимает. Георг, откинувшись на спинку стула, начал вспоминать, сколько времени он знаком с хозяином ресторана и как они познакомились. Тот легок на помине, вскоре подошел к их столу, и они с Георгом, обнявшись, стали наперебой рассказывать историю их давнешней дружбы. Кира делала вид, что слушает их, но думала о Георге. С одной стороны, в душе она немного сочувствовала ему. Никому не понравится, если его бросит прямо накануне свадьбы. А с другой — не доверяла она Георгу, и хоть ты тресни. Сколько они не общались, её не покидало чувство, что этот человек совсем не таков, как ему хочет казаться. Словно то, что видят она и Алина, и вообще все окружающие, всего лишь маска, роль, которую Георг очень умело играет на людях но каков он на самом деле, никто не знает, кроме разве что этого его верного Владислава, чёрт бы его побрал. Сидит тут, уплетает с отца обе щеки, и ведёт себя так, как будто она, Кира, вообще пустое место. Тем временем хозяин ресторана затянул грузинскую песню, и Гёрг её тут же подхватил. Алина сидела как на иголках, с трудом выдавливала из себя улыбку, и Владислав уже стал к ней внимательно приглядываться. «Алина Владимировна, вам нехорошо?» Полголоса спросил он, наклонившись к ней. Алина испуганно посмотрела на подругу, этот взгляд был красноречивее самого отчаянного крика о помощи. Кира тут же храбро кинулась на ее защиту. «Знаете, Владислав Дмитриевич!» Начала она, хотя сама еще понятия не имела, чем закончить эту фразу. Но тут снова выручил его величество случай. В зал вошёл респектабельный пожилой мужчина, и Кира его узнала. Тот самый, что зимой ссорился с Георгом на патриарших прудах. Но с тех пор похожие их отношения значительно улучшились. Во всяком случае, Георг тут же вскочил с места и кинулся ему навстречу. Тот, судя по всему, сегодня был в хорошем настроении и благосклонно улыбнулся всем сидящим за столом. Владислав тоже приветствовал его стоя. Охранники старика, как добрые друзья, поздоровались с телохранителями Георга. Девушкам представили вошедшего. Это оказался известный грузинский бизнесмен Ривас Микадзе. «Князь!» — тут же вспомнил его прозвище Кира. Как журналист, пусть и работающий в глянцевом журнале, она всё равно кое-что знала об основных фигурах в мире бизнеса. А Микадзе явно входил в их число — так как владел крупной компанией, занимающейся чем-то таким весомым, цветными металлами, что ли. Тогда на патриарших Кира не успела его как следует рассмотреть, но теперь, когда Микадзе уселся прямо напротив нее, восполнила это упущение сполна и решила, что прозвище свое он получил недаром. Орлиный профиль, благородная седина в волосах, гордо исполненное достоинство Санг. Действительно настоящий князь. К тому же он оказался интересным собеседником и прекрасным танцором. Когда они пошли танцевать в общий зал, закружил Киру вальси так, что у неё перехватило дыхание. А глаза князя, ух, как горели, любой молодой позавидовал бы. Словом, если бы не обручальное кольцо у него на пальце. Но Кира ещё с юности. После того, как в её жизни случилась одна неприятная история — дала за рог никогда в жизни больше не связываться с женатыми, и слово её было твёрдо. Так что в ответ на предложение Реваза продолжить вечер где-то в другом месте, весьма, надо сказать, вежливое предложение, никак не выходящее за рамки приличий, Кира ответила решительным отказом. Князь, похоже, всё понял и излишне не досаждал ей. После обеда всей компании двинулись к выходу. Георг хотел пропустить ревазу со свиты вперёд, но тот, оставаясь до конца любезным кавалером, предложил пройти вперёд ему так, как с ним дамы. Кира незаметно взяла под подлукать Алину, та, похоже, окончательно пала духом. Они медленно двигались к машине Георга, за ними шёл он сам с Владиславом, завершали процессию телохранителя. Алина обречённо молчала, но Кира не решалась поговорить с ней при таком скоплении народу. Она только сочувственно смотрела на подругу, но всё же увидела боковым зрением, что Георга, как обычно, дожидаются две машины — хозяйский Бентли и джип-секьюрити, из которого при их появлении вышли двое охранников. Один так и остался у открытой дверцы, второй пошёл открывать дверцу зелёного Бентли. В это время послышался какой-то странный звук, словно переломило сухое дерево и одновременно за их спинами раздался короткий вскрик. Всё дальнейшее показалось Кире страшным сном. Она оглянулась и застыла, увидев, словно в замедленном кино, как ревас Смикадзе оседает на тротуар, как стекает по его лицу тёмная стройка крови, бьющая фонтаном из маленькой аккуратной дырочки во лбу, как суетятся вокруг него телохранители. А потом всё внезапно и быстро переменилось, потому что охранники Георга — Чётко, как по команде, которой на самом деле не было, смели на тротуар шефа и его невесту, прикрыв их своими телами. Стоять остался только Владислав. Он выхватил пистолет и, держа его двумя руками, пытался найти цель на крыше дома через улицу. Киру он резко пихнул всем телом за один из автомобилей и крикнул «За машину быстрее!». А когда это не подействовало, Кира просто растерялась от неожиданности. Так сильно двинула её локтем, что она тут же отлетела в заданном им направлении. Кира еще не успела опомниться от боли и испуга, как ее вместе с Алиной и Георгом запихнули в Бентли. Их машина рванула с места практически одновременно с автомобилем князя, в который охранники погрузили своего шефа. Кира так и не успела понять, жив он или нет. Первое, что сделал Владислав, оказавшись в машине, — Это позвонил в полицию и чётко, спокойным, бесстрастным голосом доложил о случившемся и сообщил данные всех, кто невольно оказался вовлечён в инцидент. Он ещё не закончил говорить по телефону, когда с Алиной сделалась истерика. Плечи её затряслись, всё тело стало колотить мелкой дрожью. Прижавшись к подруге, она рыдала и всхлипывала без остановки. Георг, сам бледный как смерть, пытался успокоить её, но у него это плохо получалось. Кира обнимала Алину, потирала ушибленный локтем Владислава Бок, который всё ещё болел, и кидала сердитые взгляды на виновника своих страданий. Но тот, казалось, вообще их не замечал. «Куда мы едем?» — осведомилась Кира, когда Алина немного притихла. «Ко мне!» — коротко ответил Георг. Кира кивнула, но тут к ней в голову пришла мысль, которую она тут же поспешила со всеми поделиться. «А разве...» «Георгу не опасно ехать домой? Вдруг тот, кто стрелял в реваза, охотится и за ним, и как раз будет поджидать его у подъезда». От такого предположения Алина вновь начала всхлипывать, а Владислав презрительно хмыкнул. «Кира Робертовна, — ехидно проговорил он, — когда я приду к вам в журнальчик давать указание, где какую фоточку разместить, можете смело послать меня к чёрту». Георг ободряюще улыбнулся Кире. Не беспокойся об этом. Я живу в Москва-Сити, а этот комплекс очень хорошо охраняется. Там у них нет никаких шансов. Вскоре Кира убедилась в этом и сама. В Москва-Сити она уже неоднократно бывала, но только в ресторанах и в эфемоле, а не в апартаментах. Но когда они въехали на тщательно охраняемую стоянку, прошли через холл полной секьюрити и поднялись на 44-й этаж, где на площадке тоже была охрана, у нее немного отлегло от сердца. Похоже, здесь никому из них действительно ничего больше не угрожало. Ведя их в свои огромные апартаменты, Герг предложил девушкам пройти в комнату для гостей и немного отдохнуть. Однако отдыхать в эту ночь никому не пришлось. Сначала прибыл врач, которого жених вызвал к Алине, несмотря на все её уверения, что с ней уже всё в порядке. Врач подтвердил, что поводов тревожиться за здоровье Алины нет и сделал пациентке успокоительный укол, после чего та почти сразу же уснула сном младенца. Кира от успокоительного категорически отказалась и стоически вынесла разговор с полицией, явившейся почти сразу же следом за врачом. И хотя ни она, ни кто-либо из находившихся в квартире мужчин не смог сообщить следствию никакой особенно ценной информации, беседа затянулась надолго.